Семейное счастье Чучиных. Знакомство моих родителей произошло в 1948 году. Начались свидания и первые поцелуи. Мама поняла, что мой папа – самый лучший человек на свете. Самое романтичное и счастливое время начинается в жизни молодых людей при первых поцелуях и признаниях в любви. И нет преград. Каждый взгляд, каждое слово оценивается куда сильнее, чем кусок самого драгоценного металла. Что золото, мертвый кусочек породы. А здесь рядом, в шаге от тебя, так что слышно дыхание, живой, красивый и самый лучший человек на свете. Пережившие военное лихолетие, папа и мама обостренно чувствовали ценность каждого мирного дня и боялись его потерять. Признание в любви и через полгода после их знакомства мой отец Сделал маме предложение. 19 февраля 1949 года на Кирова 19, где жила вся семья Чучиных, в домашней обстановке они сыграли скромную свадьбу. До свадьбы мама проживала на съемной квартире в частном доме на улице Осипенко. Ей сдавала комнату Евстолия, одна из работниц Артели «Красный кондитер». После свадьбы мама переехала жить в квартиру Чучиных. Молодым выделили... маленькую комнатку. В комнате побольше проживали бабушка Анна, сестры Лина, Капитолина и брат Валентин. Первой семейной покупкой у молодоженов стала гармонь. Тихими вечерами, зачастую при керосиновой лампе, мама играла и сама исполняла душевные послевоенные и белорусские песни.